Часть 9. Зверь размером с плавучее тело гловело спустился к Райнеру. Красная кожа цвета крови, глаза ещё краснее этого, алые пентаграммы в глубине его глаз, острые клыки, острые когти, гигантские крылья. Тем не менее эти крылья не хлопали, они просто лениво покачивались, и зверь игнорировал гравитацию, медленно плывя вниз. «Нет, концепция гравитации, которая управляет людьми, возможно, даже не существовала в этом мире. Феррис, Кефар и другие, вероятно, не могли видеть монстра. Сам Райнер не смог бы увидеть это, если бы не силы решителя всех уравнений в его глазах. Всё, что они слышали, были лишь голоса, которые раздавались с неба. Голоса, подобные голосам богов, спустились с неба и испугали людей. Однако Райнер посмотрел на Альфу со скучающими глазами». Увидев это, Альфа улыбнулся во весь рот, а скалил зубы. Ты видишь меня. Ты видишь меня, демон. Я наконец-то вышел за пределы человека, как этот безумный герой. Заткнись, монстр. Смелые слова. Но что может сделать простой человек, получив лишь немного силы? Ты больше не защищён артефагием. Теперь ничто не противостоит моей силе. Зверь закончил и впился кулаками в свои собственные крылья. Он вырвал свои зубы и запустил руки себе в грудь. И постепенно печать, ограничивающая монстра, начала ломаться, сдерживающие меры, которые его мать наложила на монстра, чтобы удержать его, чтобы не дать ему впасть в ярости и убить Райнера, были сорваны. И ещё один монстр попытался выйти из тела зверя. Грудь зверя была разорвана в клочья, и гигантский паук с человеческой головой появился изнутри. Всё его тело было красным. Он гигантский паук с кроваво-красным телом. Паук открыл рот и начал пожирать тело зверя, похожего на демона из сказок. Он начал пожирать проклятие артефаала, которое сотворила мать Райнера. Её человекоподобная голова посмотрела на Райнера. На самом деле на лице не было глаз, поэтому Райнер не знал, смотрит ли он на него или нет, но она определённо повернулась к нему. Лицо без глаз, нос, рта или ушей это была просто яйца, видная кроваво-красная голова. И перед ней появлялось ещё залое бесконечное количество пентаграмм, которые сияли ещё краснее. И эта голова со всеми мерцающими пентаграммами смотрела на него, монстр смотрел на него сверху вниз. Райнернах хмырлса. Так это твоя истинная форма. Как и ожидалось, Альфа засмеялся мощным голосом, заставляющим голову кружиться. Верно. И как бы ты меня назвал? Бах, демон, демон, дьявол, дьявол герой, дьявол, монстр. монстр. Как бы ты. Однако Райнер протянул руку и своими глазами, сияющими кристальными слезами глазами, он посмотрел на уродливого паука и пробормотал: "Как бы я тебя назвал? <свят> ты ведь просто паук", сказал он и слегка пошевелил пальцами. Свет появился на кончике его пальца. Затем он поднял голову, уравнение паука. Я даже перевёл взгляд на змеё с другой стороны. И змеи проанализированное прекращение их существования. Но остановился прямо на этом. Он увидел, как что-то схватило его за левую руку. Это была женская рука. Сначала он подумал, что она принадлежала Феррисе Ликефор, но сразу отвёркал эту идею. В конце концов, люди не должны быть в состоянии прийти в этот неестественный мир. Райнер посмотрел на женщину, схватившую его за руку. Но это была не женщина и даже не человек. У неё были длинные волосы и красивое тело, но не было глаз. У существа были глазницы, но глаз нет. Подобные насекомам создания вырывались из его глазных отверстий и существо укусило руку Райнера своим горизонтальным ртом, заполненным зубами. Богиня! Ха. Райнер нахмурился и повернулся к богине. Прекращение существования. Но снова остановился. Он почувствовал сильную боль в правом плече. Что-то разрывало его. Одно за другим его ноги, спину и шею начали рвать в клочья. Райнер обернулся и увидел десятки монстров богини. Затем голоса снова снизошли. Голос альфы, голос богинь. "Не дерзи, диман. Мы решили прикончить тебя здесь. Сопротивление бесполезно. Ты все вы здесь погибнете", сказали они. Эльфа выпустила одну ярко-красную пентаграмму из своего лица, не в сторону Райнера, а в сторону земли. Пентаграмма была выгравирована на земле, и из земли из скозелось красном, от искажения открылась дыра, и что-то похожее на коричневую грязь начало вытекать. Затем появились солдаты в зелёных доспехах, затем клубое небо, затем голоса людей. Всё было вывернуто наизнанку, с отверстием в центре. Альтернативный мир медленно превращался в реальный мир. Однако Альфа всё ещё был там. Появился невероятно огромный монстр-паук, существование которого нельзя даже допустить в человеческом мире. Он поднял свою лапу, и солдаты вокруг паука были разорваны в клочья, прежде чем они даже коснулись его лапы. Люди потеряли дар речи перед таким необычным зрелищем, лишённые дара речи перед лицом монстра, который выглядел так, будто вышел из сказки. Ну, крики послышались немедленно. Крики безумия начали медленно разноситься. Познайте страх, людешки. Трепещите. Я бог, демон, дьявол, герой, монстр, который убьёт всех вас. Давайте, покричите для меня. Взревел Альфа. Он выпустил яркие красные пентаграммы из лица во всех направлениях. Когда они попадали в людей, их кровь закипала, и они взрывались изнутри. Это отличалось от силы, которую Райнер использовал раньше. Когда он приходил в бешенство и выпустил пентаграммы, сила внутри них была иной. Скорее всего, Альфа просто злоупотреблял силой решателя всех уравнений. «Теперь ты просто монстр!» – застонул Райнер. Позади донёсся голос Феррис. «Что это?» «Монстр во мне!» «Почему он здесь?» «Потому что я слаб. Но я немедленно его остановлю!» «Но такой монстр... Эйферис! Ха! Я всегда заставлял тебя волноваться, и ты была тем, кто защищал меня, но на этот раз я буду защищать!» С этими словами он сделал шаг вперёд, его тело было невероятно тяжёлым, двойники богини роились вокруг его тела и впивались в него в альтернативном мире, и ему было трудно двигаться. Но он проигнорировал это и двинулся вперёд, затем протянул руку к Альфе. Альфа засмеялся. Ты не можешь этого сделать. Слабость в твоём сердце не позволит тебе. Райнер проигнорировал слова, которые бросил Альфа, и вывёл пальцами лёгкие узоры в воздухе. Тем не менее, полук монстр всё ещё смеялся. Я же сказал, ты не сможешь этого сделать. Твоя сила слишком велика, поэтому ты не можешь использовать её в этом мире. Если ты это сделаешь, то сотрёшь всё вокруг. Так что ты не используешь свою силу. «Вот почему я выбрал это место для твоих похорон. Потому что ты со своим слабым и хрупким сердцем не сможешь убить людей. Ты можешь убить эту чудовищную змею лишь в альтернативном мире. Ты не можешь убить!» «Ты сможешь это сделать, верно, Райнер?» Спросил Войс. «Ты наш король. Если ты спасёшь нас здесь, то ты действительно будешь нашим королём как по званию, так и...» «Речь идёт не о таких больших вещах. Паук прав. Я слабый человек». Не монстр, просто хрупкий человек. И потому что люди печальные и слабые существа, они не могут выбрать всё. Он вспомнил лицо Сиона. Сион, который улыбался, когда слёзы текли по его щекам под дождём, он продолжал делать выбор. Тот, который сложнее всего сделать. И в конце концов он плакал, он плакал и ушёл. Но если он был действительно обеспокоен, почему он не поговорил со мной? Вот как я думал. Почему он не попросил меня спасти его? Он сказал, что я его лучший друг, его компаньон. Почему он взвалил это бремя на себя одного? Но я был не прав. Он не мог поговорить со мной, потому что я не мог ничего вынести. Всё, что я сделал, это сбежал. Я эгоистично провозгласил, что хочу спасти всех, а всё, что я сделал, это сбежал, ничего не взвалив на себя. Вот почему всё, он ушёл от меня в рыданиях. Но сейчас всё по-другому. Теперь всё будет иначе. Я хотела встать рядом с ним, не просто на словах, но по-настоящему встать рядом с ним. Но для этого мне нужно взять на себя своё бремя, нужно двигаться дальше. Если я не монстр, я человек. Мне нужно двигаться дальше, потому что мне нравятся Ферлис, Кифар, Туале, Вис, ну да, я полагаю, и Милк, и Лафра, и Ароа, и Куку, и Файла. и Тайл, и Тони, и Сон тоже. Потому что я люблю людей, так что, сказал Райнер и подняла руку.